Народ говорит про него, у этого рука не дрогнет. Он кресто сбросил, а совесть-то пяткой притоптал. И задумал он в Кобдой ехать, там орудовать. Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот щучий, открыл широко. Но рыба ловилась все мелкое, а ситры к другим торговцам плыли, и ему стало завидно. Это что за дела, как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании купцов. Вот кого ежели по шапке шкворнем съездить, да капиталом завладеть. Купцы возмутились негодяй и немедленно спустили его с лестницы. Почти в одно время с купцом неправедным поселился в Монголии в городе Кабдо тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука, все вместе торгуют, одним живут домом». Раптан старик хороший, норовит по правде торговать. Подружился он с неправедным, в гости ходит, к себе принимает. Неправедный тихоний прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная. «Говорит как-то Раптан другу, у меня душа не на месте». Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как большой кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот, расторговался. Год за годом протекли. Десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола. Плохо видеть стал, плохо слышать стал. И день и ночь Богу молится, готовит себя к смерти. А друга своего первого русского купца неправедного не забывает. И у него гостит, и к себе часто зовет. Угощает его, подарки делает. То коров пригонит, то бегунца Саврасова подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи. Живет старик спокойно. Прежние кредиторы потеряли его след. Все пути к нему поросли бурьяном. И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке. Пришел к старому Раптану монгол и говорит, «Ой, Раптан, берегись, тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут. Чиновник в очках из Китая едет, долг с тебя получать». Раптан не сразу понял, и раз, и другой переспросил гонца, а как понял, зашатался, на пол сел. В глазах темный песок, в груди льды идут. Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил большой кулак. Пусть грабителей ищут, пусть правительство требует. Я не должен. И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу неправедному. Пришел и тихим старческим голосом говорит ему. Вот ты умный. Все законы знаешь, все порядки знаешь, ты добрый, ты друг. Научи, что делать, защити. Ещё что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слёзы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слёзы льются из запавших чёрных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена. Страшно сделалось купцу. Жалость большая родилась в сердце. Говорит купец, а очень просто. И ни черта не получит. Поднял старик голову. А как, друг? Купец по комнате похаживал, Красную бороду утюжил, Что-то обдумывал. У тебя сколько голов скота? Верблюдов сто, Быков две тысячи, Лошадей с лишним тысяча, Овцам счету нет, забыл. Сел купец, Цепочка играет на толстом животе, На лбу пот выступил, Жарко. А очень просто, — крикнул он, хлопнув Монгола по плечу, — слушай. Глаза пошли искрами. Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил. Вот мудрость Божия прольется из уст купца. Сейчас же клади на весь свой скот мое тавро, мою мету. А на подмогу я приказчиков пошлю. К утру все оборудуют. Так-так, — кивает головой Монгол. И скажешь, что скот не твой, а мой. «Так-так, а сколько у тебя товару? Тысяч на двести серебром. Скажи, что и товар не твой, а мой. Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду, а ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?» Так чиновник и уедет, не несолоно хлебавший. Поговорка у нас русских такая есть. «А я тебе все потом верну. Не сомневайся». Старик встал, опираясь на костыль. Низко-низко купцу поклонился. Мы тебе верим, мы тебе верим, друг, Ван Ваныч. Прошло два дня, томительных и длинных. У стариков время быстро летит. День за днем, неделя за неделей, глядь и год прокатил. Но эти два дня старому монголу показались вечностью. Душа на была, вся преображенная, насторожившаяся до предела. Словно старик переходил по тонкой жердочке через пропасть а жердочка гнется, вот-вот слетишь. Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке зыбкой. Жутко старику, и началась у него новая жизнь. Вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит, а купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского в очках чиновника. Три хозяйских раптановых сына, вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы. В полтретьем дне хвать, обломилась жерточка. Охнул старик монгол, затрясся весь, как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.